Глава 6. Санаторий. Когда я решила, что мне интересно ваше мнение, тогда и будете говорить. А сейчас заткнитесь и внимательно слушайте. Хотя я уверена, вы это уже делаете. Крис смотрела в лицо своего собеседника. Тот пытался что-то сказать, но лишь смешно пучил глаза и двигал губами, но ни одного звука не вылетало из его рта. Научилась Наконец, я тоже научилась это делать, похвалила себя внешница и самодовольно хмыльнула. Заметив это и приняв подобное проявление эмоций на свой счёт, стоящий перед ней человек ещё сильнее задёргался, стараясь ответить. Но чётна. Мышцы, управляющие гортанью, были надёжно блокированы, а тело жёстко удерживалось даром кинетика. Поэтому всё, что у него получилось, это вызвать ещё одну усмешку у своей мучительницы. Вы провалили простейшее задание. И хотя непредвиденные обстоятельства иногда бывают сильнее, но запасной план должен быть всегда. А у вас его не оказалось. И в результате мне придётся делать всё лично. Тогда зачем вы мне тут нужны? Вопрос не требовал ответа, но собеседник опять задергался в тщетной попытке оправдаться. Некоторое время внешница внимательно смотрела на гримасу своего пленника, но потом игра наскучила. И картина, проведя рукой, Крис освободила того из тисков своего дара. И тело человека с громким стуком упало на пол. Выгибаясь от боли и пытаясь откашляться, мужчина выдавал нечленораздельные звуки. Всё ещё надеясь то ли вымолить прощение, то ли объяснить свои действия и снять вину, но это было уже неважно. Решение Крис приняла ещё до того, как теперь уже бывший командир разведгруппы появился в её кабинете. "Перестаньте скулить, вы боевой офицер", внешнецу уселась в кресло, откуда ей пришлось выбраться, чтобы легче орудовать даром и продолжила. Империя нуждается в ресурсах Стикса, и вы сможете принести в пользу в другом качестве. Поступите в распоряжение научников, и уже они будут решать, как вас там использовать. Крис нажала на кнопку коммуникатора и строго произнесла: "Пригласите ко мне доктора Грема. Скажите, что для него имеется новый эталонный образец и уже ко всё ещё лежащему, но постепенно восстанавливающему свою физическую форму человеку. Буде являться ко мне на доклад каждые 5 дней. Внимательно смотреть, слушать и запоминать всё, что там происходит. Ясно? Внезапно нахлынувшее бешенство заставило её повторно использовать свой дар, и поставленный на ноги собеседник оказался напротив пылающей от гнева внешницы. Каждый твой вздох сейчас происходит авансом. Ты понял? Да, госпожа. Я сделаю всё, что вы прикажете. Дождавшись появления наушника, тот правильно понял вызов. И пришёл в сопровождении пары крепких подручных. Крис жестом показала на вновь опавшего на пол внешника, и через минуту в кабинете никого уже не было. Но исчезновение виновника провала не помогло. Женщина была слишком возбуждена, чтобы продолжить заниматься другими делами. Крис понимала, что большая часть её действий просто кричит о непрофессионализме. Эмоции были действительно её эмоциями, а не тщательно срежиссированной актёрской игрой. Стикс менял её и она это отлично понимала. Но ей нравилось. После гибели Стоуна внешница изменилась еще сильнее. Она не ожидала, что простая физическая близость окажется чем-то большим и внезапно осознала, что испытывала к майору чувства. Но работа помогала отвлечься от мыслей. Но только не сейчас. Разрушение фермы, взрывы системы самоуничтожения повредили большинство боксов для объектов. И быстро восстановить утраченное было нереально. А также гибель большинства ученых серьезно подорвала бизнес по производству лекарств и органов для пересадки. Если бы не поддержка наверху, такие промахи могли бы кончиться ее увольнением, что означало забвение навсегда. Но она справилась. Сегодня база почти вышла на прежний уровень выпуска продукции. А возвращенные белые жемчужины позволили заработать несколько десятков миллиардов, что с лихвой перекрыло ущерб от уничтоженной техники и строений. Конечно, людей заменить невозможно, но большая часть погибших при нападении были простым «мясом», стоимость которого не слишком высока. Сейчас численность бойцов на базе почти вернулась к прежнему уровню, но в связи с новыми условиями такое количество представлялось избыточным. Крис вспомнила первую встречу с одним хитрым и умным местным, из доставившего так много проблем стаба, и порадовалась, что не отказалась от предложения большеносового человека. Вражда и война совершенно невыгодны для всех нас. Зато сотрудничество может изменить всё. И она вместо того, чтобы просто продиктовать свои условия, как собиралась в начале, внимательно выслушала предложение главы местного городка. И всё действительно изменилось. Сегодня рядом с базой находилась уже не ферма, а санаторий, где имунные могли провести время как на курорте, снабжаемые живчиком и находясь в полной безопасности а взамен всего лишь отдать что-нибудь нужное уже ей. Но регенерация делала своё дело, и каждый получал выгоду от такого обмена. Большинство составляли добровольцы, но были и те, кто искупал свою вину перед штабами. Главное, новый порядок не требовал ресурсов на охрану, автомашин для вывоза на профилактику трясучки и расходов на защиту от нападения. Ничего личного, это только бизнес. Странная фраза, произнесённая слоном А это прозвище ему очень подходило, означало, что тот готов на любое взаимодействие ради получения выгоды. Оставались две проблемы. Впрочем, одна из них должна будет решена в самое ближайшее время, а вторая Крис сжал кулаки, представляя, как дар кинетика скручивает хрупкое тело девушки, которая, на так опромечива считала полностью сломленной и подконтрольной. А потом просматривая записи камер, с ужасом, смешанным с долей восторга, наблюдала, как падают замертво люди, когда сквозь их тела проносится светящийся призрак. «Я уничтожу тебя», — шептала внешница тогда, и ненависть к Алисе не ослабла ни на йоту. Крис даже назначила немыслимую по здешним меркам награду в «Десять белых жемчужин» за живого или мёртвого Феникса, но это не помогло. Как сказал один из главарей тех, кого Стоун требовал называть «союзниками», Трупо нико какого толка от жемчуга не будет. Легенды о призраке, в одиночку уничтожившем базу и освободившим огромное количество пленных, широко разошлись по окрестным стабам и немало мешали налаживанию сотрудничества. Но время лечит, и постепенно люди забудут и про это. Всё больше местных царьков и руководителей склонялись к тому, что польза от взаимодействия превышает возможный репутационный ущерб. А для того, чтобы убедить всё ещё сомневающихся, Крис организовала демонстрацию, проведя давно ожидаемое испытание тактического ядерного заряда. Бомба стерла свежезагрузившийся кластер, а ему нам пришлось задуматься, что будет с их стабами, если они станут бесполезны. Заодно позволила списать несколько так нужных ей для обмена на жемчуг боеголовок. Молоденького лейтенанта, отвечающего за испытания, она попросту обманула, приказав разместить бомбы в разных хранилищах. И сейчас в одном из них – Было всё готово для обмена. Мысли об афере подняли внешница настроение, и она задумалась ещё об одной вещи. Какой дар ей хотелось бы получить? Здесь всё ясно. Нимфа, самый ненавидимый у местных дар, позволяющий влиять на мужчин. Это было бы так здорово уметь мгновенно подчинять себе и заставлять выполнять любые приказы. Крис закусила губу. Какая же она была дура пытаясь развивать дары своей пленицы вместо того, чтобы делать себя более могущественной. Ошибка, которую она больше никогда не допустит. Сейчас она старательно использовала любые возможности для усиления способностей. Помощь оказывали не только научники, так до конца и не понимающие механизм возникновения новых даров, но и местный житель, так называемый знахарь со смешным именем. И усилия давали результаты. Змахнув рукой, Крис с удовольствием увидела Как на мишени, висящей на стене в другом конце кабинета, появились вмятины. Повредить металлическую пластину. Вот так она могла ударить, и даже развитый заражённый не выдержит такого воздействия. Зримое проявление взрожих способностей успокоило внешницу, и она наконец смогла заняться делами базы, требующими личного внимания. А теперь, когда она частенько отсутствовала, заниматься им приходилось более интенсивно. Удивительно было другое, Раньше руководство вызывало у неё удовольствие от того, что она занимает такой важный пост и что от её решений зависит так много. Но став иммунной, заниматься делами казалось скучно. Стикс манил её значительно сильнее. Только там она чувствовала себя дома. Как же хорошо, что через пару дней она снова окажется вне базы, когда придёт время решить первую из оставшихся там проблем. Онук лежал в засаде. Наконец он нашёл, что так долго искал, местного жителя. Точнее, это была самка двуногих. Структура паразита внутри не отличалась особой сложностью, но и не была совсем примитивной, как у только-только появившихся в Стиксе людей. План был простой: захватить человека, не нанеся особых повреждений, а потом попытаться наладить общение. Подготовка потребовала отumnoго сильнейшего умственного напряжения. Его разум оставался слишком примитивным, но чем чаще и дольше он думал, тем легче становилось это делать. Он подготовил место, где можно держать пленника. Это было убежище, которое он много обнаружил ещё будучи не таким большим и сильным. Убегая в кластер от более развитого заражённого, он посреди тротуара провалился под землю. И там, пробежав несколько сотен метров по непонятному тоннелю, спрятался, забившись в узкий лаз. Никто не полез за ним, и просидев под землёй несколько часов, Умнок выбрался на поверхность, чтобы продолжить свой путь роста. Но случай хорошо отложился в его памяти. Теперь он убедился, что участок, где находится убежище, тоже стаб, только очень маленький-маленький, а вокруг расположен кластер. Поэтому попасть к него, а главное найти Не просто идеальное место для его целей. Он много натаскал еды в виде тех металлических дисков, подготовил запас воды и даже других жидкостей, которые, как он ни один раз видел, так любят пить двуногие, и проверил, нет ли из узкого лаза другого выхода. А чтобы пленник не сбежал во время отсутствия, придумал обматывать люк, закрывающий вход, металлическими прутьями. При его силе сделать такое несложно. Несколько циклов перезагрузки он следил за приезжающими в кластер людьми, присматривался и выбирал, оставаясь незамеченным. И вот сегодня настало время выполнить задуманное. Оставалось наладить общение. Горло Много не способно воспроизвести звуки, используемые людьми для разговора между собой, но ему нужно другое. Ему нужно научиться их понимать. И он придумал. Он мог смочь отнести звуки, издаваемые человеком во время общения, с изменениями в рисунке паразита. Можно попробовать использовать это. Если он сможет воспроизводить похожие, то получится передавать свои мысли напрямую. Существо замерло, привычно осматривая мир своим даром. Вокруг находилось много железных дисков с пищей, ёмкости с водой и другими жидкостями и всякого разного, о чём он мог пока не имел понятия на что представляла ценность для двоногих. Они именно за этим пришли сюда. Он не знал, что магазин выбранный им для засады, хорошо изучен командой Стабовских рейдеров. И они войдя внутрь, сразу обратили внимание на непривычный беспорядок, возникший, когда заражённый протискивался внутрь среди стеллажей. Обычно рейдеров встречали ряды аккуратно расставленных продуктов, так как кластер похоже загружался ночью, и в торговом зале никого не было. Что-то не так. Старший группы поднял руку в жесте, означающем остановку движения, и одними губами позвал: "Кузак, сканируй". Большой, грузный с выпирающим животом рейдер послушно кивнул и замер, углядываясь, будто бы внутрь себя. На самом деле он искал следы живых существ, и хотя дар его ещё был не слишком сильным, но не заметить огромный светящийся силуэт заражённого буквально в нескольких шагах он не мог. На его лице сразу появилась гримаса ужаса, и он бросился к выходу, крикнув страшное слово: "Элита!" Остальные побежали вслед за ним. Существо лежало тихо, стараясь ничем себя не выдавать, но внезапно всё более и более умнейший разум посетил и мысль: если он имеет особые способности, и что-то похожее умеют люди, то значит и сами дары могут быть одинаковые. Среди двогих могут найтись носители внутреннего зрения, как и у него. И если среди тех, на кого он сейчас охотится, окажется такой человек, он много сразу заметит. Эта мысль оказалась настолько неожиданной, что заражённый замер, перестав обращать внимание на окружающую действительность. Так вот, значит, как узнавать что-то новое? Можно просто догадаться об этом. Восхитительное чувство удовольствия от силы своего интеллекта сменилось страхом быть замеченным, если среди людей окажется ему ны с таким даром. И умнок решил не ждать. Он рванулся, сметая служившие ему укрытием прилавок с банками, именно в тот момент, когда рейдеры начали убегать. Прыжок, и он среди людей, они кажутся застывшими на месте, так быстро он двигается. "Лайт, стреляй!" Крик командира группы застаёт пулемётчика за совершенно недопустимым занятием. Он раскуривает очередной косяк. "Хотя такое, стражайше, запрещено на выезде". Но рейдеру хочется получить очередную дозу. И поэтому драгоценная секунда уходит на то, чтобы выбросить из рук мешающие предметы и, передёрнув затвор, пригнуться, пытаясь найти цель. Но та сама находит его. Он ног легко отбросил стоящих на его пути людей и, пробив своим телом стеклянную витрину, оказался на улице, намного левее стоящего перед входом грузовика. Рядом находилась другая автомашина, похожая на ту, в которую он недавно поймал двух людей. Также наверху торчала опасная железка. И решение было очевидным. Сидящий в кресле человек успел довернуть ствол в сторону зараженного, но следующее мгновение лапа у Мнока смяла череп Рейдера, и пулемёт так и не выстрелил. Есть один. Существо действовало точно по плану. Сначала уничтожить транспорт двуногих, а потом убить всех, кроме выбранной на роль пленника женщины. Следующий прыжок приводит его на крышу грузовика, и лапы у Мнока легко вскрывают верх кабины. Несмотря на все эти шипы, призванные защитить людей от таких, как он, глупые двуногие, сидящий внутри человек оказывается очень смелым и глупым. Он стреляет в упор из своего оружия, но летящие металлические жуки просто отлетают от пластин природной брони, и удар лапы завершает сценку. Спрыгнув вниз, он мог разрывает когтями круглые штуки внизу, от чего машина сильно наклоняется набок и замирает. Первая часть плана выполнена осталось найти ту, из-за кого он всё это затеял. Быстрее, быстрее. Шёпот в тишине ночи казался безумно громким, но Персов успокаивал себя, что противник должен быть ещё далеко. Он вспомнил инструктора в учебке. Тихий разговор может быть услышан на расстоянии до 100 м, а с помощью множителей и на значительно большей дистанции. Поэтому при скрытом выдвижении рекомендуется соблюдать полное молчание команды подавать исключительно жестами. При необходимости поговорить, делать это в тесном контакте. Это же касается и шагов. Перемещаться нужно не в ногу и избегать прыжков. При беге двигаться либо на носках, либо мягко перекатываясь с пятки на носок. Тогда звук нельзя будет услышать, приложив ухо к земле. Поэтому сейчас все эти советы казались чем-то таким далёким, но очень важным. Душная ночь африканской саванны, наполненная странными незнакомыми звуками, и этот внезапный марш бросок непонятно куда всё вместе создавало внутри клубок из мыслей и чувств страха от неизвестности восхищения от огромного звёздного неба и гордости за самого себя что он здесь и не испугался Пирс хотя тогда он ещё не мог доказать право называться школьной кличкой удивлялся сам себе нормальная жизнь с ежедневными поездками на вполне себе хорошую работу с неплохими перспективами роста ежегодный отдых на море и никаких опасностей. Всё это бросить и завербоваться в странную структуру с труднопроизносимым названием. Зачем? Почему? Точного ответа не было, но он знал одно: ему здесь нравилось. Нравилось то, что окружающие его грубые и жёсткие в общении парни, большинство из которых были здесь уже не первый раз, после неминуемого периода проверки на вшивость, признали в итоге туриста почти своим. Нравились взгляды местных жителей, которых читалось уважение, а порой и страх, когда бойцы отряда проезжали, сидя в кузове грузовика, по пыльным улочкам городков и посёлков. Нравились тренировки, в том числе и по стрельбе. Снайперс внезапно обнаружил изрядную склонность. Причём неважно, из какого оружия. Однако хорошо у него получалось стрелять из автомата, основного пулемёта и даже из бесшумной снайперской винтовки. Таланту тебя не пропей, то ли в шутку, а может быть, и всерьёз произнёс командир базы Лично разглядывая куч належащие пробоины в мишени, когда Перс нас продал одну длинную очередь на весь короб. Но всё это было только подготовкой к вот этому. Замерли. Шёпот Капрал опять показался Персу оглушительным, но ничего поделать с этим он не мог. Группа, пробежавшая несколько километров, сейчас замерла перед гребнем невысокого холма, а предательский серп половинки луны ярко подсвечивал всё вокруг. Смотреть ночью надо только снизу вверх. А если вы на высоте, то ни в коем случае не на фоне неба. Опять вспомнил он слова инструктора. Но что делать, если другой дороги нет? Тем временем окружающие его бойцы скоро одевали приборы ночного видения, и пер стал лихорадочно делать то же самое. Твоя задача левый склон. Заметишь движение сразу доклад. Если понял, что угроза ликвидируй. Заодно посмотрим, как у тебя не на стрельбище получится. Капрал подобрался незамеченным прямо вплотную и теперь шептал приказ Персу прямо в ухо. Если всё понял, просто кивни. Последовал вопрос, и Перс судорожно кивнул, забыв, что ещё не все лямки ПНВ застёгнуты. Устройство тут же слетело с его лица, повиснув на одном креплении, и Капралу досталась его ироническая усмешка. Но тут же одобрительно сжал плечо и двинулся дальше. Вдоль цепочки бойцов по-прежнему тихо раздавая инструкции каждому, Через несколько минут Перс, наконец, справился с застёжками и начал медленно, стараясь не делать никаких резких движений, перемещаться к выделенному ему склону. Это заняло у него немало времени, но и помогло забыть обо всех волнениях. Всё внимание было поглощено тем, куда правильно поставить ногу, а потом, когда пришлось уже ползти, как делать это быстро и тихо. Наконец он на позиции, и, надвинув на глаза прибор ночного видения, Перс внимательно осмотрел подконтрольный участок. Но пока не заметил ничего подозрительного или опасного. Только в одном месте обнаружилось движение. Но это были игры маленьких зверьков, радующихся чему-то своему. За одно показывало, что там действительно пока никто не проходил. Минуты тянулись за минутами, и когда он уже окончательно уверился, что ничего не будет, всё и произошло. Перс как раз опять надвинул на глаза окуляры прибора. Он снимал его периодически, чтобы экономить батарею и давать отдых глазам. И два зелёный фон экрана заполнил весь обзор, увидел буквально летящего по воздуху зверька, спешащего спрятаться в нору. Переведя взгляд дальше по склону, перс обнаружил первую в цепочке быстро бегущих по склону вооружённых людей. Сразу вспотели ладони, но в остальном он оставался удивительно спокойным. Сердце билось по-прежнему ровно, дышалось легко, зато где-то в глубине его души возникло восхитительное чувство предвкушения. Сейчас начнётся. Действуя уже полностью на автоматизме, Перс аккуратно включил передатчик. До этого строго на строго запрещённый к использованию и выдал в эфир три коротких щелчка, уведомляя командира о возникшей угрозе. И сразу после этого приступил, как было приказано, к её устранению. Хлопки выстрелов, приглушённые сложной системой, казались совсем не громкими. Хотя Перс и понимал, что это не так. Главное было то, что она не давала противнику быстро определить место, откуда он стреляет а пока несколько покатившихся, как кегли, тел врагов наполнили его радостью. Ещё несколько раз он успел выстрелить, пока, наконец, до бегущих дошло, что их просто убивают, и они начали разбегаться в стороны, залегая на земле и пытаясь определить, откуда ведётся по ним огонь, но по-прежнему были видны персу, как на ладони, и он продолжил стрелять. А потом что-то звонко щёлкнуло по стволу винтовки и страшной силой удар отбросил его в сторону, Но последним проблеском в меркнущем сознании была мысль: смена позиции после каждой группы выстрелов залог долгой жизни. Персу тогда повезло. Пуля из крупняка прошла вскользь по шлему, передав очень малую часть своей энергии. Поэтому вместо того, чтобы оторвать глупую голову стрелка, забывшего об элементарных вещах, всего лишь контузило его. Перс тогда настрелял 11 человек, что для новичка был феноменальный результат, хотя и не рекордный для этой войны. Его действия капрал похвалил, оценив поставленную задачу как выполненную. Именно тогда он смог выбрать себе позывной Первый снайпер. Так расшифровывалось Перс, хотя в детстве и в школе это значило совсем другое. Почему-то именно этот случай всплыл в памяти, когда идущего вслед за своим крёстным новичка в мире Стикса посетило странное желание выстрелить в затылок Максу. Тогда он опять будет полностью свободен и никому ничего не должен. Как тогда в Африке, где всё зависело только от него. Удивляясь своим мыслям, Перс не забывал внимательно контролировать окружающее пространство, прислушиваясь и тщательно осматривая возможные места для засады. Он уже понял, что мир, в котором он неведомо как оказался, отлично подходит такому, как он. И что даже тот непонятный механизм, который, по словам его попутчика, наделяет всех разными дарами, дал то, что выбрал бы сам Перс точную стрельбу. Тогда на поляне Он не просто целился. Нет, знал, куда ударит каждая пуля. Место будто бы подсвечивалось, когда он нажимал на спусковой крючок, и затем неведомо как видел попадание даже на большом расстоянии. Стреляя в встретившегося на пути обманщика, он мог предсказать не просто точку попадания, но и то, как пуля продолжит свой путь в теле, какую рану нанесёт. Если всё так, как я понимаю, то мой дар очень ценный для охоты. Такая мысль грела душу. Но червячок сомнения, что крути-не крути, а этот странный парень спас ему жизнь, и что перс ему должен, оставался и мешал насладиться этим миром. Должен, значит отдам долг. Помогу этому наивнику. Решение, которое перевело ситуацию в боевую операцию. И груз сомнений наконец свалился с души. Даже если только часть из рассказанного Максом правда, то приключение рядом с ним будет до жопы. Все как я люблю. С этими мыслями Перс наконец отбросил дурацкие соблазны, мешавшие ему, и будто скинув груз с плеч, продолжил идти, но уже совсем с другим настроением. Ему всё больше и больше нравилось в этом мире.